совершает разнообразные манипуляции с предметами, различает некоторые их свойства. Все это так. Но более внимательный подход обнаруживает, что восприятие ребенка крайне несовершенно, ведь узнавание людей или предметов может быть разным. Способен ли малыш в начале раннего детства последовательно, систематически осмотреть, обследовать предмет, выделить в нем разные свойства и признаки? Последите за своим ребенком. Как правило, глядя на предмет, он выхватывает какое-то одно свойство, какой-то один признак, который бросается в глаза, и по нему опознает его. Скорее всего, это какая-то часть предмета. Именно та, с которой малыш имеет дело в то время, как действует с этим предметом. Так, усвоив слово «пти», «птичка», ребенок называет так все предметы, у которых есть выступ, похожий на клюв. Поэтому птичкой для него будет и другой предмет, по очертанию похожий на птицу. Вы, конечно, замечали, что ребенок узнает на фотографиях близких людей, а на рисунках, в том числе и контурных, знакомых ему животных. Но не принимайте это за доказательство того, что малыш уже понимает, что такое рисунок или фотография. Не думайте, что он по малейшему намеку, например, по силуэтному изображению морды лошади или собаки – способен узнавать окружающие предметы. Дело обстоит совсем иначе. Ребенок вовсе не воспринимает рисунки или фотографии как изображения людей или животных или предметов. Для него это вполне самостоятельные вещи, и если он называет одинаково предмет и изображение, если он воспринимает их как одно и то же, так это потому, что он и в предмете, и в его изображении выделяет одну какую-то деталь, которая его привлекала. Все остальное для него неважно, как бы ни существует, отбрасывается. Вы можете обнаружить на втором году жизни ребенка и такое примечательное явление. Для него часто безразлично пространственное положение воспринимаемого предмета или его изображения. Он может рассматривать картинки в книге «вверх ногами», Это ли не доказательство того, что важны для него лишь отдельные признаки, а вовсе не целые? На какие свойства предметов были направлены зрительные действия, которые возникли в то время, когда малыш начинал хватать предметы и манипулировать ими? Очевидно, в первую очередь на форму и величину. Цвет предмета никакого значения иметь просто не мог. Поэтому в начале раннего детства малыш совершенно одинаково узнает предметы, окрашенные и неокрашенные. Его нисколько не смущают изображения предметов, имеющих совершенно неестественные цвета. Не противоречит ли это очевидным данным, говорящим, что уже малыш довольно хорошо различает цвета? Нет, не противоречит. Цвета он различает. Но признаками предметов они для него еще не стали, и при восприятии, направляющем действие, они просто не учитываются. Поэтому в раннем детстве воспитание ребенка решает среди других задач и такую – сделать его восприятие более полным, всесторонним. На втором году жизни во время игр, занятий полезно знакомить детей с формой предметов. Вы предлагаете малышу образцы – круг, квадрат, овал, а он подбирает по этому образцу, накладывая на него плоские фигуры. Развлечению размеров малыши учатся строя башенки из кубиков различной величины, в играх с пирамидками. Сначала дается пирамидка из двух-трех резко контрастных колец, а после полутора лет – из пяти – менее контрастных. Вообще полезны всякие игры, в которых приходится иметь дело с одинаковыми по форме, но различными по величине предметами. Для того, чтобы научить ребенка ориентироваться в цвете предметов, полезно предлагать ему выбрать из двух разных по цвету предметов тот, который соответствует образцу. Более сложна для малыша задача вставить в тулочки в нужное цветовое поле столика окрашенного в два цвета